Прежде нужно сделать дело, а потом брать плату. Ведь, кажется, император отправляет послов к гунам. Да, отвечал Вигилий, и я уже назначен в посольство. Дай мне кошелек Хрисафий, я спрячу его, покуда. И Евнух повесил ему на шею. Кошелек. который он с тех пор всегда носит под одеждой на груди. — Снять с него, Хламиду, живо, Хелхаль! — распорядился Атила. Гуны подняли и крепко держали падавшего вигилия. Хелхаль ощупал его грудь и сразу, оборвав шнурок черного, очень тяжелого кошелька, почтительно положил его к ногам своего господина. Среди гуннов пронесся ропот ярости. — Собственность Хрисафия! — низко нагнув голову, по складам прочитал Атила и оттолкнул кошелек ногою. — Выньте золото и свешите, точно ли в нем пятьдесят фунтов, как говорит Эдико. — Можете... Вешать, — закричал Вигилий, собравшись с духом, — но все равно он налгал. — В самом деле? — спросила Тила. — Но зачем же ты тайно держишь при себе такие большие деньги? Господин, для того, чтобы сделать покупки в царстве гуннов, молчать, лгун. Дико, еще в Византии сказал тебе, что в границах моего царства вы все мои гости, и все необходимое получаете от меня в дар. Вам даже запрещено покупать здесь что-либо, потому что... Издавна императорские послы под предлогом закупок употребляют деньги на подкупы и выведывание. И все-таки германец лжет и выдумал все от начала до конца. — Выдумал даже и это удостоверение императора? — спросил дико, вынимая из-за пояса папирусный свиток. С византийцами, о господин, нужна осторожность. Я потребовал письменное удостоверение от императора, что убийство — это есть его желание, и что после совершения постыдного преступления он не откажется от обещанной мне награды. Горячее стремление уничтожить себя, господин, ослепило хитрецов. Ночью же Евнух и Вигилий провели меня к императору, жаждавшему узнать об исходе нашего разговора. Правда, меня не допустили к нему в столь поздний час и оставили ждать в соседней комнате, но скоро... Оба вернулись, снеся удостоверение, написанное по всей форме его секретарем и подписанное именем императора. «Читай», — приказала Тила, «Во имя Господа нашего Иисуса Христа, император Цезарь Флавий Феодосий, победитель гунов и готов». Антов и Склабинов, вандалов и Аланов, персов и партов, благочестивейший, счастливейший, славнейший, всепобеждающий, непобедимый триумфатор, обожаемый во все времена Август». Повелевает Эдико совершить спасительное убиение нашего злейшего врага, порученное ему Хрисафием и Вигилием. Пятьдесят фунтов золота выплачено ему уже вперед, остальные пятьдесят получит он для награды стражи по совершению. убийство. Сам же он по возвращении в Византию возведен будет в Сан-Патриция, получит дом, крытый золотой черепицей, и годовое содержание в двадцать тысяч солидий. Подписи императора и секретаря.